Издательство Эксмо. Худшие подруги. Ася Лавринович. Пролог. Первый класс, 2 сентября. Детский гомон звучит в длинном школьном коридоре, двери кабинетов открыты, первоклашки свободно носятся туда-сюда, радуясь большой перемене и даже не подозревают, что это здание станет одним из самых важных на ближайшие 11 лет. Местом взлётов, падений, новых друзей и первых врагов. Смотрите, близняшки!» Вы что, правда близняшки?» — кричит какая-то девочка, показывая пальцем на одноклассницу, а после переводит его за спину первоклашки. У них одинаковые блузки и банты, говорит вторая, наморщив нос. Да-да, погляди. Тася осматривает свою идеально выглаженную блузку и резко оборачивается, на хмуре в брови. Выискав взглядом белокурую девочку, сидящую на скамейке с раскрытым журналом в руках, Тася решительно направляется к ней и замирает напротив. Верно. Блузки и банты впрямь одинаковые, но какие же они близняшки! У одной блузка заправлена в юбку, а второй в брючке. У одной непослушные пушистые кудряшки собраны в два высоких хвоста, а у другой густые светлые локоны, лежащие на плечах. У тебя красивая блузка говорит незнакомка, подняв голову и приветливо улыбаясь. Спасибо. Теряется Тася, но быстро справляется со стеснением. А мне нравятся твои банты. Спасибо. Первоклашки улыбаются друг другу, а после тихонько смеются в унисон. И как же получилось, что сегодня и ходили одинаково, хотя обе девочки сами сделали выбор ещё вчера вечером. Поэтому это не иначе как судьбоносное решение. А чего ты здесь одна сидишь? спрашивает Тася. «Ни с кем еще не познакомилась? Не люблю носиться по коридорам, отвечает одноклассница, наблюдая, как мимо, сломя голову, бегают мальчишки и девчонки, толкая друг друга. И я тоже. Такие игры для глупых. серьезно говорит Тася, пытаясь казаться взрослее. А что ты читаешь? Смотрю тысячу самых известных в мире картин. Хочешь, я покажу тебе мою любимую? Конечно. Девочки делят скамейку пополам, усаживаясь плечом к плечу. Как тебя зовут? Тася Козырь. А тебя? Аля Макарова. Приятно познакомиться. И мне тоже. Правило номер один. Одинаковая одежда это круто. Но только если она на твоей лучшей подруге, ну или будущей лучшей подруге. Второй класс. 20 декабря. «Аля, почему ты не сказала мне, что у тебя аллергия? спрашивает Тася с ужасом, наблюдая, как на лице подруги загораются красные пятнышки. Я не знала, что в твоих пряниках есть орехи, отвечает Аля, прикрывая рот рукой. И я не хотела отказываться и расстраивать тебя. Ты же старалась, пекла их с мамой, принесла в школу и красиво завернула. Тася действительно весь вечер провела с мамой на кухне, постигая таинство кулинарного мастерства. Она очень хотела порадовать подругу и совершенно не собиралась ей вредить. А я не знала, что у тебя вообще есть аллергия. Что теперь делать? Позвать учителя? Это сильно страшно. Тебя положат в больницу. Аля умиляется ее волнению. Приятно, когда о тебе переживает». Я сейчас позвоню маме. Нужно принять лекарство. В больницу точно не положат. Давай я выпью просроченный йогурт и скажу, что мне тоже плохо. Будем лежать в одной палате. Я слышала, там кормят невкусно, но попрошу папу привозить нам еду каждый день. Тась, какая больница? Я не умираю, но лучше скорее сообщить маме. Тогда звони, чего ты ждёшь? А потом расскажешь мне о всех продуктах, на которые у тебя аллергия. Или лучше список напиши. Мне придётся его наизусть выучить. И вообще, что за глупости? Топает ногой Тася. Я бы не стала расстраиваться, если бы ты отказалась. Мне бы больше досталось. Аля вымученно улыбается, а Тася в знак поддержки кладёт ей руку на плечо и легонько сжимает. Хорошо, что ты съела только ухо у медведя. Я бы сразу отгрызла голову. Кто бы сомневался. Смеётся Аля и достаёт из рюкзака телефон, чтобы вызвать скорую, родительскую помощь. Правило номер два. Ничего не скрывать друг от друга, иначе последствия могут быть неутешительными. Третий класс, 12 марта. Тася протяжно поёт Аля, занимая свободный стол за третьей партой. Тася молчит, понуро глядя в стол. И так с самого утра. Она даже ни разу не улыбнулась и не сделала ни одного замечания одноклассникам о разбросанных учебниках и тетрадках, что вообще на неё не похоже. Аля уже перебрала в голове все варианты, но никак не может понять, что происходит с лучшей подругой. Что случилось? Ты со мной целый день не разговариваешь. Ничего, бурчит Тася. Аля понимает, что надо идти на крайние меры. Если будешь молчать, защекочу тебя до да икоты, ты ведь знаешь, что я могу. Аля тянется к бокам подруги, чтобы привести угрозу в действие, как вдруг та резко бросает: Если не хочешь со мной дружить, так и скажи. С чего ты взяла? удивляется Аля, шире распахивая глаза. Я слышала, как ты утром говорила Ритки, что жалеешь о знакомстве с этим чудовищем еще с первого класса. А вот с чего? В глазах Таси появляются слезы и обиды, и она отворачивается, сжимая губы. Она не станет плакать в школе, как бы больно ни было, ни за что. Репутация важнее всего. Кто будет слушать плаксу? И ты что, решила, я говорю о тебе? Совсем с ума сошла. Что за мысли? А о ком еще? Мы знакомы с первого класса, дружим. Вот я и подумала. Да я Макара имела в виду, он чудовище, которое никак от меня не отстанет. Сегодня снова привязался ко мне в школьном дворе, проходу не давал, еле отбилась. И что ему от меня нужно? Выбесил жуть. А Макаре Бойко, переспрашивает Тася, вспоминая мальчика из параллельного класса, который в самом деле достает ее подругу с завидной регулярностью. Да, глупая. Я бы никогда не сказала такого о тебе. А его не только чудовищем обозвать можно, но и ещё хуже. Ух, как же он мне не нравится. Блин. Тася осознаёт ошибку и кривится. Аля протягивает руку и сжимает ладонь подруги, с улыбкой заглядывая ей в глаза. Давай-ка в следующий раз, если ты решишь обидеться, то не станешь бегать от меня, а скажешь прямо: "Я вообще-то с утра переживала. Прости. Натянуто улыбается Тася: "Хочешь конфетку?" Ха-ха, очень смешно, закатывает глаза Аля: "Ты теперь всю жизнь будешь прикалываться над моей аллергией. Если ты будешь дружить со мной всю жизнь", веселее отзывается Тася. "Ладно, тебе можно, но только иногда", великодушно отвечает Аля. Перемирие закрепляется обсуждением чудовища Бойко и следующего урока. Правило номер три. Если есть обида или недопонимание, то это сразу нужно обсудить, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Четвертый класс. 16 марта. «Козырь украла мои фломастеры, заявляет во все Лиза Коробкина и для пущей убедительности указывает на Наташу пальцем. И это при всем классе. Сдурела, задыхается от возмущения Тася. Нужны мне твои фломастеры? Конечно, нужны. Мне папа их из Германии привёз. Они дорогие, двусторонние, ими можно цвета смешивать. Я видела, как ты смотрела на них на уроке рисования. Мне просто стало интересно. Уже спокойнее возражает Тася, зная, что в пропаже дорогих фломастеров Лизы Коробкиной нет её вины. Мой папа может мне и покруче достать. А давайте проверим её рюкзак. Не отступает Лиза. Пф, да пожалуйста. Фыркает Тася. В другое время она бы показала противной однокласснице, где раки зимуют, но теперь даже интересно стало посмотреть на разочарованную физиономию коробкиной, когда та увидит, что фломастеров в рюкзаке нет. Ещё и прощение прилюдно попросит. Но каково же удивление всех вокруг, в том числе и самой Таси, когда из яркого рюкзачка на её парту приземляется коробка с пропавшими фломастерами. Что я говорила? Победоносно восклицает Лиза обводя довольным взглядом притихший класс. Ах ты! кричит Тася, хватая с парты коробку. Вскоре та уже летит в сторону заверещавшей Лизы, а яркие разноцветные фломастеры высыпаются по пути и со стуком один за другим падают на пол. Ты сама мне их подкинула, дура. Лиза в последний момент, увернувшись от коробки, собирается в ответ броситься на Тасю с кулаками, но в эту секунду на пороге кабинета возникает классная руководительница Ольга Михайловна. Девочки, в чём дело? удивляется она. Несколько ребят скакивают со своих мест и ползая на четвереньках собирают разбросанные фломастеры, только Тася и Лиза продолжают стоять друг напротив друга, сердито сжимая кулаки. Ещё немного, и вы бы точно подрались, говорит Аля подруги уже на перемене, когда девчонки выходят из класса в коридор и усаживаются на широком подоконнике. Вот ещё, руки марать о всяких Морщится Тася, поправляя на голове красивый яркий ободок. "Леди, так себя не ведут. И чего эта коробки на ко мне привязалась? Ведь всем понятно, что никаких фломастеров я не брала, поэтому с Лизой никто не дружит в нашем классе. Только девчонки из параллельного с ней общаются, такие же дуры. Алиска просто тебе завидует», — пожимает плечами Аля. "Ты ее на олимпиаде обошла, она и бесится. А у меня теперь есть". Аля достаёт из сумки черный фломастер. Откуда он у тебя? удивляется Тася. А я под шумок один подобрала и себе оставила. Без чёрного цвета коробкиной туго придётся. улыбается Аля. А мне вдруг пригодится. Мало ли. Позже Аля встречает Коробкину в шумном коридоре возле выхода из столовой. Чего тебе? настороженно спрашивает Коробкина. Аля в их классе спокойная и со всеми дружелюбная. Это не козырь с обострённым чувством справедливости и раздутым самомнением, как считает Лиза. Алю бояться нечего. Тем не менее, Лизе не нравится взгляд Макаровой. "Лизонька, у меня для тебя сюрприз", приветливо улыбаясь, говорит Аля. "Какой ещё сюрприз?" удивляется Лиза. Ну Аля так тепло и искренне улыбается, что Коробкина не чувствует подвоха. "Очень приятный", продолжает интриговать Макарова. "Ты закрой глаза. И открой рот". Усмехается Лиза. Нет, рот открывать не надо, тихо смеется Аля. А глаза все таки закрой. Поддавшись чарам Макаровой, Лиза послушно зажмуривается, Аля легким движением руки успевает нарисовать над ее верхней губой два забавных усика. Коробкина, ахнув, отскакивает в сторону. Макарова, ты дура, верещит она. Из столовой выходят остальные одноклассники, и ребята из параллели. Эвиселясь и у Лилюка, и они смотрят на настоящих посреди коридора девчонок, коробкино прикрывая ладонью нарисованные усы, готова вот-вот разреветься. Надеюсь, фломастеры у тебя и правда хорошие водостойкие. Всё с той же дружелюбной улыбкой говорит Аля. Правило номер четыре. Враги твоей подруги твои враги. Пятый класс. 2 сентября. Белый плафон, сильно раскачавшись, срывается вниз, приземляется на пол и разбивается вдребезги. Девочки взвизгнув, успевают отскочить в разные стороны. "Не нужно было нам беситься в коридоре", обескураженно говорит Тася, поддев носком лакированный туфельки осколок. "Это игры для глупых. Забыла. Да уж, такой себе первый учебный день в средней школе". Со вздохом соглашается Аля, подбирая с пола кожаный рюкзак, который минуту назад девчонки со смехом перекидывали друг другу. На жуткий звон из классов выбегают учителя, а самое страшное, что плафон разбился недалеко от кабинета директора. Кто это сделал? Вскоре в коридоре появляется и директор, невысокий, седенький и вечно нахмуренный мужчина. Понимаете, я просто не рассчитала траекторию, тихо оправдывается Аля. Я его раз, а он бац. Я не хотела, честное слово. Неправда, сразу вступается за подругу Тася. Аля здесь ни при причём. Я предложила кидать рюкзак. Ты предложила кидать его друг другу, протестует Аля. А я запустила под самый потолок. И кто же всё в итоге начал? перебив Алю, сердится директор. Это не она, это я! в разнобой кричат девочки. А если я позвоню родителям, что вы скажете? То же самое, отвечают теперь уверенно и хором. Правило номер пять защищать друг друга перед учителями и родителями. 6 класс. 13 ноября. Козырь, а я и не думал, что ты так хорошо рисуешь. Отличная работа. Не хуже, чем у Макаровой. Я бы, конечно, мог заподозрить, что именно Макарова тебе и помогала, но 16 лет работы учителем изобразительного искусства не проходят даром. Я могу различить работы детей, которых сам научил рисовать. Отлично, Козырь, садись. Пятерка. Спасибо. Скромно отвечает Тася, мило хлопая ресницами, и забирает альбом с учительского стола. Жуков Игорь Валерьевич называет следующую по списку фамилию, не замечая, как на лице ученицы появляется хитрая улыбка, а добрая половина класса качает головами или закатывает глаза. Ребята хорошо знают, что Козырь и Макаровой все всегда сходит с рук, а кто мешает остальным, немного пораскинуть мозгами голова нужна, чтобы думать, ну и ещё, чтобы носить ободки, шляпки и делать красивые прически. Тася гордо вышагивает по проходу между партами, держа подбородок приподнятым, и встречается взглядом с лучшей подругой. Аля победно улыбается и распрямляет плечи. Шалость удалась. Снова. Такими темпами они смогут скоро покорить всю школу. Козырь занимает своё место позади Макаровой и наклоняется вперёд. Как хорошо, что ты умеешь рисовать в разных стилях. А Игорь Валерьевич, пора перестать хвастаться своим опытом и съездить на курсы повышения квалификации или подумать о пенсии. Точно. Тихо отвечает Аля, усаживаясь в полоборота, чтобы было удобнее шептаться. Ты готова к контрольной по математике? Я вчера полночи над ши работы вояла. Смогу решить только первые четыре задания. Не дрейф, подруга. Я готова на все 100. Моя ночь прошла за решением заданий на скорость. Успею за бабахой два варианта за 30 минут. Когда меняемся местами на следующем уроке, чтобы я смогла у тебя списать. Естественно. Девочки, вы опять собираетесь пересаживаться? спрашивает Мишка Рыбкин. На его широком лбу между темных бровей появляется складка недовольства. Обоюдное шиканье подруг становится ему ответом, не терпящим возражений. Правило номер шесть. Всегда помогай подруге, а ведь вместе вы сильнее и круче, чем в одиночку. Седьмой класс. 17 мая. Аля распахивает дверь и замирает на месте. Тася, твои волосы. Знаю, знаю, морщится Тася, воровато оглядываясь по сторонам. Ты одна? Мама Маню в секцию отвезла, папа на работе еще!» Тася молнией влетает в квартиру и отрешённым взглядом рассматривает себя в зеркальной дверце шкафа-купе. Я ужасна, да? Но зачем ты отрезала волосы? Я похожа на одуванчик. Ты только посмотри, реально ведь похоже. Кто с тобой сотворил такое? Ему нужно руки оторвать и вставить их. Я сама, тихо признается Тася. Как сама? Ах, это Тася, зачем? Ненавижу свои кудрявые волосы, чуть не плачу, отвечает Тася. Аля притягивает подругу к себе и крепко обнимает. Вот и дуреха, козырь. У тебя роскошные волосы. Тася обнимает подругу в ответ и шмыгает носом. Аль, если что, а версия такая. Во всём виноват криворукий парикмахер, иначе меня сочтут за сумасшедшую. Добровольно сотворить с собой этот кошмар. Ты и есть сумасшедшая. Смеется Аля. Я такое только с Барби решалась провернуть, а ты просто отчаянная. Волосы это же святое. Тася первая отстраняется от подруги, снова придирчиво осматривает свое отражение. Думаешь, так нельзя ходить по городу. Ну, только если ты хочешь, чтобы тебя приняли за внебрачного сына Уила Смита. Шучу. Алята двигает дверь зеркального шкафа купе и достаёт оттуда одну из своих соломенных шляпок. Не переживай, за лето отрастут. Возьми на первое время, она тебе очень идет!» Правило номер семь поддерживать в любой ситуации, но всё-таки сказать честно. Если подруга выглядит стрёмно. 8 класс. 14 февраля. Дай, дай мне посмотреть, вопит Тася, прыгая на высоченных каблуках вокруг подруги. Тася, ты сейчас плитку проломишь или шею сломаешь, рычит Аля. Ну интересно же. Что тут интересного? Каждый год одно и то же. Аля закатывает глаза, протягивая подруге валентинку и запрыгивает на широкий подоконник. Как мило. Буэ Тася изображает рвотные позывы и смеется. Макар в своем репертуаре. Аля нервно проводит ладонью по волосам, поправляя прическу, а после прищуривается, глядя на подругу. А тебе кто подарил? Я видела большое ярко-розовое сердечко с наклеенными цветочками. Все, как ты любишь. Козырь мгновенно подхватывает настроение Макаровой, теперь они на одной волне. А, это Глеб снова стебется. Каждый год меня отправляет и обязательно выбирает ужасный цвет фуксии. Знает же, что я его не переношу. Ничего, я ему такое подарю на 23. -е. Обрыдается. И когда уже появится кто-то нормальный в нашем окружении? Страдальчески вздыхает Аля, запихивая ворох валентинок в сумку. Что ты творишь? Не влезет и все помнется». Тася хлопает ее по рукам и сама аккуратно складывает валентинки. Когда? Когда? Никогда. Нормальные люди закончились, когда мы с тобой появились на свет. Наверху взяли отпуск. Звучит не слишком оптимистично. Блин, Аль, если серьезно, то когда-нибудь точно появится кто-то, с кем не стрёмно будет замутить. Главное, чтобы он был не один. Нас вообще-то двое. Ну да. Эй, наверху нам, пожалуйста, два классных парня прожарки медиум. Можно и больше, чтобы выбор был. Верно? Тася опускает голову и смотрит на подругу, улыбаясь. Не нас должны выбирать, а мы. я готова делиться с тобой чем угодно, только не этим. Я тоже, но не думаю, что это когда-нибудь случится. У нас с тобой слишком разные вкусы. Тебе нравятся темноглазые бруталы, а мне смазливые зеленоглазые брюнеты. Девчонки примеряют на себя предпочтения друг дружки и мурчат носы. Мы никогда не западем на одного и того же парня. Это исключено, серьезно произносит Тася. Конечно, нет, делать нам больше нечего, кивает Аля. Правило номер восемь. Никогда не западать на одного и того же парня, потому что его никак нельзя разделить пополам. Если только у вас нет пилы и лишней жизни, чтобы провести ее за решеткой. 9 класс. 20 ноября. Аля, ты почему трубку не берешь?» Сердито спрашивает Тася, наконец дозвонившись до подруги. Я уже ништяков купила к фильму иду к тебе. Ты выбрала, чтобы ним смотреть? Предлагаю что-нибудь из Тима Бёртона. Опять, а отзывается Аля. Сколько можно? Не опять, а снова. Его фильмы лучшее, что есть в этом мире, после сгущенки, конечно. А вообще, что с тобой такое? Думала, ты захочешь провести время с Глебом, признается Аля. И язвительно добавляет: Не хотелось вам мешать. Вы в последнее время еще больше сдружились. А я как лишнее колесо. Какое еще колесо? хмурится Тася. Пятое, подсказывает Аля. Ага, десятое, с ума сошла. Но ведь он был рядом, когда твоя команда продула. Да он постоянно рядом, а ревниво замечает Аля. А вы точно только дружите? Точно, смеется Тася. У меня если излишнее в мыслях никогда не было. А у него перебивает подругу Аля Может, парень маринуется во френд-зоне?» Ты снова глупости говоришь, хмурится Тася. Глеб мой друг. А ты просто спятила, если думаешь, что я могла тебя на кого-то променять, тем более в пятницу. Выключай обидки, включай Beatles Juice. Ну нет, доносится разочарованный голос подруги. Я уже у домофона. Со смехом предупреждает Тася и первый кладет трубку. Правило номер девять. А вечер пятницы девчачье время, даже если наступит Армагеддон. Десятый класс. 31 декабря. За несколько минут до боя курантов Тася и Аля выбегают на заснеженный нарядный участок. Тася вы бутылку шампанского стащили. Доносится в спину девочкам голос отца Таси. Антон Антонович, это я. Мы по глоточку, честное слово, вопит в ответ Аля. Ага. Весело соглашается Тася. Пап, мы только бумажки с желаниями под Затем она обращается к Али. Ты все взяла? Аля быстро качает головой и демонстрирует два фужера и бутылку дорогого шампанского. Зажигалка в кармане. Здесь за городом новогодняя ночь тихая и звездная. В темном воздухе кружатся легкие снежинки. Как здорово, что вы прямо во дворе елку нарядили, говорит Аля, оглядывая высокое пушистое дерево. Тася в это время старательно выводит на клочке бумаги своё желание. Что ты загадываешь без обенников, спрашивает Аля. Не скажу, а то не сбудется, ворчит Тася. А как же наше правило номер два?» — напоминает Аля. Ничего не скрывать друг от друга. Тогда Тася смущенно улыбается. Ты будешь смеяться. Честное слово, Тасичка, не буду. Что ты загадала? Сдать экзамены? Вот ещё. Теперь лукаво улыбается Тася. Экзамены от судьбы никак не зависят. Я их и так сдам, и они только в следующем году. Тогда что? Ладно, вздыхает Тася. Скажу тебе, в этом году я хочу встретить свою настоящую любовь, чтоб не как в прошлый раз. Аля тихо смеется в варежку. Я ведь сказала, что развеселю тебя, усмехается Тася. Нет, просто я загадала то же самое, сообщает Аля. Теперь обе девочки громко хохочут. Ой, две минуты до Нового года осталось. А хайд Аля. Тась, умеешь шампанское открывать? Нет, откуда? Но никогда не поздно научиться. Давай сюда бутылку. После боя курантов в чёрное небо одна за другой взмывают петарды, и словно рассыпавшиеся звёзды падают на землю. Девочки молча наблюдают за фейерверком и лишь изредка переглядываются, восторженно улыбаясь друг к другу. Мне так хорошо, склоняется к уху подруги Аля. И в эту минуту кажется, что всё обязательно сбудется. Мне тоже хорошо, соглашается Тася. Давно нам нужно было добавить десятое правило. Правило номер десять. Встречать Новый год вместе и быть счастливыми. ведь как его встретишь,